Глава 13. Разговоры с псом Алена долго не могла успокоиться после прогулки. Бабушка, узнав, кем именно был тот самый Александр, только ахнула. — Вот ведь шляпа -то. Была же у меня мысль тебе сказать, что твой приставущий Александр может быть тем самым внучатым племянником, но так мне стало неловко, Мало ли, Александра в свете а вдруг настроила бы тебя против ни в чем не повинного человека. А потом и вовсе забыла об этом. Еще припомнить пыталась, о чем забыла. Алена только махала рукой. Да не переживай. Все равно, даже если бы я его спросила в лоб, правду бы он не сказал, а придумал бы еще что-то поизощреннее. А так Урс у нас... Совсем разобрался. Золото ты мое, защитник, хранитель. Урс внимательно посмотрел на хозяйку и тихонько вздохнул. Пусть она нас и не знает, но все равно поняла, что я ее защищу любой ценой. Бабушка уже ушла спать, а Алена долго сидела на кухне, и гладила тяжелую, остроухую голову своего удивительного пса. «Знаешь, этот противный сухарь и ворчун оказывается не такой уж и противный. Хотя, если вспомнить, какая у него бывшая жена, многое становится понятным», — негромко рассказывала псу Алена. «И такая она ароматная, просто слов нет». Урс согласно кивнул головой и чихнул, приполнив жуткий по собачьим меркам запах. Даже нос пришлось лапами потереть, чтобы прогдать мерзкое воспоминание. — Слушай, а ты вот головой киваешь, ты меня понимаешь, да? После всего пережитого Алене было легко задать псу такой вопрос и уже не очень-то удивляться, когда он вполне осознанно кивнул. темная кухня свет фонарей в окне тени в углах и пес который так хорошо ее понимает урс а ты кто ты же не простой пес он чуть качнул головою. а какой жалко что вы говорить не можете или ты можешь снова явное покачивание ты вроде как знал что за мной шли те кого Александр нанял. «Кивок!» «Ты почувствовал их?» «Снова согласный кивок!» «Ты любого чувствуешь, нет?» «А кого же?» «Того, кто идет с нехорошими намерениями?» Алена невольно вспомнила прогулку, когда она столкнулась с подвыпившими парнями. «Кивок!» Урс уткнулся тяжелой головой ей в колени. с намерениями ко мне, да? То есть ты меня охраняешь и чувствуешь, когда мне угрожает опасность?» Урс согласно кивнул и заворчал явно утвердительно. «Так ты их хранитель!» Алена рассмеялась и осеклась, потому что Урс закивал радостно, словно она была неисправимым двоечником, вдруг блестяще сдавшим сложнейший экзамен. «Хранитель?» е хранитель алена смотрела на явно улыбающегося и виляющего хвостом урса вот так посмотри со стороны сбрендела на почве нервного потрясения она не стала говорить слух подозревая что урса это может задеть и обидеть но ведь и правда есть то что иначе не объяснить и если уж честно то ничего такого очень уж сверхъестественного Тут нет. Любой пес, который хозяина по-настоящему любит, будет его защищать и стараться уберечь. Есть псы-охотники, псы-пастухи, служебные породы. Кто-то охраняет, кто-то выведен для спасения в горах или на воде. У каждого из них свои таланты. А почему не может быть псов, которые больше остальных чувствуют человека? Настроены на него. Ведь очень многие собаки видят, когда человек, приходящий в дом как гость, что-то недоброе замышляет. Рычат или следят за таким. А вот Урс получил этот талант в большей степени. Поняла. Она поняла. И не испугалась. Не решила мне прогнать, как что-то странное. Урс отлично помнил, как от него Избавился один из его бывших хозяев, струсивший из-за каких-то загадочных качеств своих собаки. — Я счастливый пес-хранитель. — урс я очень счастлива, что ехала именно той дорогой, где ты оказался. Алена обняла его за шею. — Спасибо тебе. Зима начала подозревать, что где-то в ближайшее время ей пора бы подходить к концу и начала заваливать город снегом, да так, что снегоуборочная техника работала круглосуточно. Дворники сроднились с лопатами и даже во сне им снились бесконечные сугробы, остальные дружно ругали мэра, словно это он на досуге попинал снежные тучи и вызвал... сверхнормативный снегопад. Алена снегу радовалась. Во-первых, потому что снег с детства любила. Во-вторых, у нее полетело сцепление, и машина отправилась в ремонт. И проблемы выруливания в пробках, и парковки в сугробах автоматически просвистели мимо. А в метро снегопады как-то меньше мешают. А в-третьих, снег обожал урс Он закапывался в самый высокий сугроб и вываливался оттуда с довольным видом, больше напоминая медведя, чем пса. Его приятель Бек, несмотря на то, что шерсти на нем было на порядок меньше, а урса не отставал, и они вместе ныряли в снежную целину, словно небольшие киты. — Нас дворники проклянут! — озаботился Павел, Видя, как псы нацелились на огромную снежную гору У края расчищенной площадки Если наши развалят этот Эверест Вопли не оберешься Пошли подальше? Пошли Алене теперь было легко разговаривать с Павлом И не только разговаривать, но и молчать Это редкость вообще-то Когда два человека могут комфортно молчать друг с другом не испытывая при этом желания говорить, просто для колебания воздуха. Прошли две аллеи, и вдруг Урс насторожился. Вытянулся в струнку, принюхался и рванул налево за кусты в темноту. бэк через секунду кинулся за ним. — Куда это они? — Урс! — бэк ко мне! Павел побежал за Аленой, потому что неожиданное прибытие двух таких псов запросто может напугать неподготовленного человека. Псы копались в снежной куче, никого вокруг не было. Алена и Павел, запыхавшиеся от бега, одинаково переглянулись и пожали плечами. — Чего это они? — удивленно протянул Павел. И вдруг псы вынурнули из сугроба и поспешили к хозяевам. причем вид у обоих был встревоженный и несколько смущенный. Урс быстро добрался до Алены и ткнулся мордой ей в руки. «Ты что? Ой, что это у тебя? Урс!» А Лёда даже не сразу сообразила, кого именно принес в пасти Урс. Существо было таким крохотным, особенно по сравнению с мордой ее пса, мокрым, облепленным снегом, правда, уже немного потаявшим и холодным. — Ален, что там? — Паш, это... это же котенок! Алена ошеломленно смотрела на руки, а потом, ощутив слабое-слабое движение тонюсеньких ребрышек под тонкой короткой шорсткой, судорожно рванула молнию на куртке и спрятала котенка за пазуху. Павел оглянулся на раскопанный сугроб. «Это что же?» «Это его туда просто швырнули?» «Погоди-ка! А еще нет?» «Бет, ищи! Еще ищи!» «Нет, других нет!» Алена увидела, как курс помотал головой и торопливо пояснила. «Они бы не отошли, пока не выкопали всех, ну, по крайней мере, всех живых». понятно «Тогда другой вопрос. Какая с... сволочь это сделала?» Павел Кошек не держал, но одна мысль о том, что кто-то пришел и выкинул крохотное живое существо в снег, чтобы оно медленно замерзло, вызывала вполне понятную и логическую реакцию. «Найти и прикопать такого в этот же сугроб?» «Не, ладно, он не настаивает». Можно и не в этот, а вон в тот, к примеру. И даже лучше, потому что подальше от народа. Бэк, ищи, кто это сделал. Команда была не очень-то правильной, но пес понял отлично. Самого потряхывало от ярости. Он легко уловил запах урода. Котенок весь пропах им. Пока раскапывали, оба запомнили на всю жизнь. Так, бегите с Урсом домой и грейте, бедолагу. А мы немного еще погуляем, — очень мрачно велел Павел. Алена, удачи. И вы осторожнее. Алена практически бегом кинулась в сторону дома. Поиски того, кто выкинул котика, оказались довольно продолжительными. И не потому, что Бек потерял его запах, а потому... что мерзавец гулял в людном месте. Он, избавившись от ненужного котенка, дышал свежим воздухом и постоянно сверялся с фитнес-браслетом, исправно отчитывающим его шаги. До нормы Юрию надо было пройти еще около километра. Вот он и шел, здоровье нагуливал. бэк посмотрел на хозяина и подобрался сбоку к подтянутому на волос самой весьма ухоженному человеку так и шли заботящийся о себе любимом юрий слева в стороне от него бэк а между псом и озабоченным своим физическим совершенством типом павел юрий свернул на пустую аллею и тут только сообразил что рядом с ним идет какой то мужчина с тротфейлером на поводке Можно у вас уточнить? Павел очень старался не ошибиться. Вы что-то хотели? Юрий осмотрел собеседника. Весьма-весьма благонадежный тип. На гопника не похож. Можно и побеседовать. Да, хотел спросить. Зачем вы котенка выкинули? А, Юрий немного растерялся. Никому неприятно. Когда его застают, за не очень-то положительным занятием. В конце концов, это как-то не принято. Но чисто юридически ничего такого он не сделал. Котенок от его кошки, его имущество, хоть и бракованное. Надо было, конечно, сразу утопить, но дочка бы не поняла, а ему не хотелось разочаровывать свое сокровище. А так они с женой договорились сказать малышке, что котенок умер, и папа его похоронил. «И что такого-то?» Он так и спросил. «А вам-то что за дело? Котенок больной, и вообще-то его мертвый уже был. Врать-то зачем?» Очень холодно уточнил Павел. Он не собирался с поганцем разговаривать, хотел просто уточнить, чтоб не перепутать. И как следует стукнуть уродца. Но, глядя на эту хоженую рожу, отчаянно не хотелось пачкать руки. Такая брезгливость его взяла, что просто аж скулы свело. Да чего сразу врать? Котенок — уродец, понимаете? С у нее чего-то не то. У нас кошка русская голубая, породистая. Повязали суперчемпионом, а тут такое недоразумение случилось. Пять котят здоровые, а этот вот колечный И вообще, вам-то что? Почему я вам еще и объяснять что-то должен? Кто вы вообще такой?» Юрий разозлился. «Не приставайте ко мне!» Он вдруг сообразил, что аллея пуста. Вокруг никого, кроме мрачного мужчины и его очень крупной и страшной собаки. От внезапного ощущения опасности Юрий повысил голос в надежде, что его услышат, но сорвался на постыдный тонкий крик. «Не смейте, слышите, не смейте меня трогать!» «Да уж, тронь тебя, так после такого и не отмоешься!» Задумчиво пробормотал Павел Бекку. Пес вздохнул потянул носом и сморщился от мерзкого типа отчетливо пахло страхом но не тем который можно побороть защищая то что тебе дорого а тем который липнет на ладонях скручивает нутро спазмом медвежьей болезни и заставляет бежать без оглядки не видя дороги чтобы проверить это бэк оскалился и глухо рявкнул понючий тип подпрыгнул развернувшись прыжке и рванул от них вглубь парка, что-то пронзительно вереща. — Фу! Ну и мерзкий какой! — подумали хозяин и пес совершенно синхронно. Переглянулись и почти одинаково выразили брезгливое недоумение. Павел развел руки, а бэк повернулся спиной в том направлении, куда умчался трусливый тип и несколько раз шаркнул задними ногами. Так он делал, только облегчив кишечник. Да, именно оно тут только что и было, — согласился с псом Павел. Ну что, позвоним Алене или нет? С одной стороны надо уточнить, а с другой... А вдруг та мелочь не справилась, и я только соли на раны высыплю? А с третьей, может, помочь надо? Кювету отвезти, например? А у нее, по-моему, машина в ремонте. Значит, решено. Звоним. бэк согласился и на это, преданно глядя на хозяина.